Глава пятьдесят восьмая. Жак. Семь лет. Вот уже несколько недель в школу ходит новая ученица. Когда появляются новенькие, мне всегда хочется помочь им освоиться. Это новенькая, особенная. Она старше нас, ей уже восемь. Наверное, она осталась на второй год, хотя с виду ни лентяйка и ни тупица. Она живет в цирке и переезжает с места на место, Отсюда трудности с успеваемостью. Девочку зовут Мартин. Она благодарит меня за приветливость и за советы, спрашивает, умею ли я играть в шахматы. Я отвечаю, что нет, тогда она достаёт из рюкзака пластмассовую коробку с фигурами и начинает меня учить. Мне нравится в шахматах то, что они похожи на театр, где танцуют и воюют марионетки. Она рассказывает, что каждая фигура подчиняется своим правилам. Некоторые пешки передвигаются маленькими шажками, другие слоны могут дошагать по диагонали до самого края доски. Ещё есть кони, перепрыгивающие через другие фигуры. Мартин, одарённая шахматистка, и, несмотря на возраст, участвует в сеансах одновременной игры с взрослыми игроками. Это не трудно. Взрослые не ждут, что девчонка станет нападать, и я этим пользуюсь. После этого им приходится обороняться, их ходы становятся предсказуемыми, реакция запаздывает. По словам Мартин, для победы нужно следовать трём главным правилам. В начале партии поскорее выводить свои фигуры из-за линии обороны, чтобы можно было ими ходить. Второе занять центр доски. Третье укреплять свои сильные точки, а не избегать слабых мест. Шахматы превращаются в страсть. Мы с Мартин играем с хронометражем. Тут приходится обдумывать не один ход, а логическую цепочку сразу из шести ходов. Мартин говорит, что я хорош в атаке, но проигрываю в обороне, поэтому я прошу её научить меня лучше защищаться. Нет, не забывай, что правильнее создавать плацдармы, а не избегать потерь. Я научу тебя ещё лучше атаковать. потому что тогда тебе не придётся учиться обороне. Так она и поступает. Я всё быстрее соображаю. За игрой, мне кажется, что пространство и время ограничены только шахматной доской, где разыгрывается драма. У меня такое чувство, что при каждом ходе мышь в лабиринте исследует все возможные варианты и стремительно выбирает наилучший. Мартин пересказывает мне рассказ Эдгара Аллана По Шахматист Мельцеля. Это история про автомат, обыгрывающий всех в шахматы. В конце выясняется, что внутри машины прятался карлик. Какая великолепная развязка. Я весь дрожу от удовольствия. Главное, это, похоже, были Мартин, Эдгар По и шахматы придали моей жизни новый смысл. Теперь в историях, которые я придумываю, основанных по большей части на шахматах, добавилось неожиданностей их персонажам часто приходится играть не зная правил потому что сюжеты подчинены невидимым законам которых они не в силах даже вообразить я предлагаю прочесть мартин очередной мой рассказ она соглашается неужели я наконец нашёл читателя я шёпотом рассказываю ей на ухо о приключениях двух белых коровенных телят ведущих в человеческом организме поиски микроба. Поймав его, они убеждаются, что единственная его цель интегрироваться в сообщество клеток человеческого организма. В конце концов, микроб запускают в организм только на то место, где он может принести пользу. Это где? В пищеварительной системе, помогать перевариванию пищи. Она смеётся. Хорошая находка. Как ты это придумал? Я смотрел по телевизору передачу про микробы. Нет, я о другом. Как у тебя возникло желание искать лучший мир? Ведь твой микроб ищет идеальное общество. Мне кажется, что наш организм и так уже идеальное общество. В нём нет ни соревнования, ни начальства, все разные и одновременно дополняют друг друга. При этом все действуют в общих интересах. Мартин говорит, что моя история очень симпатичная. Она чмокает меня в щёку. Я пытаюсь ответить тем же, но она меня отталкивает. Когда напишешь другие истории, хочу, чтобы ты прочёл их мне, шепчет она.